Глава 2. В комнате стояли несколько спальных кресел и диван. Спальными я назвал их потому, что погружение в их просторные недра быстро вызывало сон. Диван был жестким, как скамья, ко он никого не клонил. Я погрузился в кресло и задремал. Меня разбудил шелест. Передо мной стояли двое мужчин. Один водил ногой по паркету деликатно создавал пробудивший меня шум. Они дружно заулыбались, чуть я открыл глаза. «Бертольд Швурц, ядрофизик», — сказал один и поклонился, не приближаясь и не протягивая руки. «Бертольд Козюра, хронофизик, и этот поклонился без рукопожатия. С полминуты я рассматривал обоих, забыв, что сам вызывал их. Они терпеливо ждали моего вопроса. «Метафизиков среди вас нет?» – спросил я. «Мы даже не мистики!» – отверг подозрение Бертольд Швурц. «Мы ученые!» «Экспериментаторы!» – дополнил Бертольд Козюра. «Это знаете...» – знаю, сам работал в лаборатории. «Но о вашей услышал только здесь». «Давно вы существуете? Что изучаете?» «Мы очень секретные, о нас не сообщают!» – разъяснил Бертольд Швурц. «Мы очень важные», — дополнил Бертольд Козюра. «В смысле перспектив наших исследований». «Нас создал маршал Комлин», — вмешался Швурц. «Он считал, что наш успех может изменить весь ход истории. Мы тоже так считаем». «Нас финансирует полковник Прищепа», — опять дополнил Козюра. «Он уверен, что наша работа оправдает любые затраты. Мы с ним согласны». «Очень рады ввести вас в курс наших великих открытий», — это сказал Бертольд Шворц. «Счастливы не откладывать этого дела», — возгласил Бертольд Козюра. «Начинайте вы», — предложил я Швурцу. «Ядрофизик, не ошибаюсь?» «Да, физика ядра. Новая наука. У нас о ней еще никто не знает. Кроме нас двоих, конечно». «У нас никто не знает? Где же тогда знают?» «Об этом скажет мой друг Бертольд Козюра. Он хорошо изучил запределье нашего мира. Начать ему...» «Я уже сказал, начинайте вы». Кроме имен у обоих физиков было еще одно общее свойство. И оно первое привлекало взгляд. Ни одна волосинка не омрачала их сияющих черепов. Даже цвет кожи был одинаков. Голубовато-желтый, резко отличающийся от розоватости лба и щек. В остальном оба физика были люди как люди. Один непомерно высок и худ, другой столь же непомерно низок и толст. Один длинно и узко рук, другой короткорук и широкопал. «Осмелюсь доложить, генерал, — излагал толстый ядрофизик, — что на нашей планете основной источник энергии — молекулярные превращения. Вот, например, энерговода. Натуральная вода, только переменившая свою структуру. В энерговоде молекулы вползают одна в другую, и обычная вода превращается в сгущенную, а освобождаясь от неестественного сгущения, выдает накопленную в ней энергию. Это, конечно, отличный энергетический материал, но мы открыли тысячекратно более мощный источник энергии. Не уродовать молекулы сжатием, а дробить или начисто уничтожать ядра их атомов. И тогда Исчезающее ядро превращается в энергогенератор. Если бы генерал вас самого, нет, лучше вашего охранника, или моего друга Бертольда, или даже меня самого, готовы на такое самопожертвование. Короче, если бы вдруг разбрызгать ядра всех атомов одного человеческого тела, то чудовищный взрыв даже нашу славную столицу Адан, огромный город, мгновенно превратил бы в шар огня, в гору пепла в ураган раскаленной плазмы. Очаровательная перспектива. А если бы всех жителей Адана... О, еще лучше! Погибла бы вся планета. Все стало бы на ней пламенем. И с пепеляющим сиянием вспыхнула бы новая звезда. И если наша работа завершится удачно, такой эксперимент, надеюсь, удачи у вас не будет. Мне бы не хотелось превратиться в пламя и так губительно засиять. Ваше яркое описание пока доказывает мне лишь то, что вы занимаетесь экспериментами, во-первых, крайне опасными, и во-вторых, ненужными, ибо немыслимо заставить материю самоуничтожиться. Я в школе учил, что материя неуничтожаема». Шварц с мольбой поглядел на друга. Настал черед второго Бертольда, худого хронофизика Козюры. Он должен был переубедить меня в его речи звучали скорбные нотки. «Генерал, вы трагически ошибаетесь. Высвобождение внутриядерной энергии происходит чаще, чем можно вообразить, и приводит к уничтожению городов со всем их населением. Не исключено и распыление целых континентов, даже всей планеты. Правда, уничтожение целых стран, тем более всей планеты, мы пока не видели». «Значит, уничтожение городов вы наблюдали?» «Наблюдали, генерал!» Мне стало ясно, что оба физика — психи. Только непонятно было, буйные или тихие. Они сидели редком на жестком диване. Поза выражала не угрозу, а уважение, почти угодливость. Так держатся обычно только просители. Правда, в следующую минуту они могли вскочить, завопить и броситься меня душить. Я подосадовал, что запретил Варелле тайно прислушиваться к беседе в моей комнате. И сказал, с большей вежливостью, чем они того заслуживали. Наблюдали уничтожение городов на нашей планете? Что-то никогда об этом не слышал. И не могли слышать. Распыление городов происходило в ином мире. На других планетах. Не на других, а на иных. Разве это не одно и то же? иные и другие. Совершенно разные понятия. Иные планеты — это не наши планеты, а планеты в ином мире. Или проще в иной вселенной, соседствующей с нашей, но закрытой для нас. Пока он говорил, я думал, что Павел, конечно, сознательно скрыл от меня существование их лаборатории. Я бы не разрешил тратить государственные деньги на исследования каких-то иномиров». Теперь надо было проверить сообщение пустовой, то что один из этих физиков, и кажется именно хронофизик, считает себя выходцем из соседней Вселенной. Признание в таком факте стало бы достаточным аргументом для его перемещения из лаборатории и номеров в палату для психов, а заодно и для переселения его друга. Я спросил хронофизика, «Вы не из соседней Вселенной прибыли к нам, Козюра?» Он так обрадовался, словно я похвалил его за подвиг, а не обвинил в слабоумии. Вы уже знаете об этом, генерал. Да, я оттуда. И так все было неподготовлено, что остается только удивляться, что я живой, в отличие от других. Других, козюра. И много вас, совершивших такой межвселенский перелет, можно так выразиться? Точное выражение. Думаю, много. Вероятно, мои родители взяли меня с собой в лабораторию. Они занимались искривлением времени внутри ядер. Это меня и спасло. Взрыв еще не завершился, лаборатория еще не превратилась в клубок сияния, а меня вынесло в искривление времени на какие-то микросекунды до того, как я должен был превратиться в плазму. И выбросило на хронолинию вашего мира, в пустыню около Сорбоса. Там меня вначале сочли сумасшедшим, но подлечив убедились, что я разумен. Только странен. С их точки зрения, конечно. Какая катастрофа. Я хотел сказать, какая удача, что вы остались живы. Но я не вижу на вас шрама Фатран. Он тронул рукой свою лысую голову. А это? К сожалению, переход из одного временного потока в другой часто приводит к потере волос. Я перевел взгляд с головы Козюры на голову Швурца. Тот, я уже говорил об этом, был столь же лыс. Вы тоже пришелец из параллельной вселенной? Нет, генерал, я не пришелец, а ушелец. В смысле, пытался уйти из нашего мира в сопряженный. Между прочим, термин «сопряженный мир» мне кажется более точным, чем «соседний» или «параллельный». Не сумели проникнуть в сопряженный мир? Как видите, генерал, ибо нахожусь в нашем мире и стою перед вами. Но попытка стоила мне потери волос. Первая конструкция аппарата для перехода из одной вселенной в другую была недоработанной. Сейчас мы монтируем более надежную. — Ясно, друзья. Сейчас скажу вам, что думаю о вашей лаборатории и производимых в ней экспериментах. — Вы этого не сделаете! — пылко воскликнул Бертольд Козюра. Он соображал быстрее своего друга. — Знаю, знаю ваши мысли. Так вот, они не обоснованы. «Раньше посетите нашу лабораторию и познакомьтесь с аппаратами, Они убедительнее слов». Так сказал сам полковник Прищепа и предоставил все средства для хрона и ядра работ. «Мой друг Прищепа добрей меня. Показывайте вашу лабораторию». «Она далеко?» «Рядом, рядом! Десять минут ходьбы!» Прыткий хронофизик шел впереди. Я за ним. Позади плелся толстый швурц. Он все же очень отличался от своего приятеля. Шурцы говорил медленнее и соображал неспешно, а шагал с таким усилием, словно его тащили на невидимой веревке. Воралл, сидевший на веранде, встал и так ухмыльнулся, что я догадался, если он и выполнил запрет включать свой подслушивающий аппарат, то старым человеческим способом, навострив уши, хорошо уловил смысл моей беседы с двумя физиками. Он пристроился позади. Мы шли по парку не 10 минут, как пообещал Козюра, а не меньше получаса, и я отвлекся. Я всем в себе вдруг ощутил, что много лет не общался с природой. Сперва заполняла все время работа в лаборатории. Потом была война, государственные обязанности. Конечно, насаженный по чертежу парк еще не истинная природа. Не природа сама для себя, но все же это были настоящие деревья, настоящая трава, настоящие кусты, покрытые настоящими цветами. И над деревьями в просветах их крон нависало настоящее небо, бледное, смирное, но небо, а не арена противоборствующих искусственных циклонов. Небо! Они шибко стратегических туч, созданных могучими метеогенераторами, и я всей душой погрузился в краски листьев и травы, цветов и коры, в запахи парка, в шелест его ветвей, в глухое бормотание высоких на свободном ветру вершин. Ко мне обогнав неповоротливого Швурца подобрался Варелла. Генерал, вы пошатываетесь, обопритесь на меня. Я отвел протянутую руку. Мне хорошо, Варелла. Давно, очень давно не было так легко. На повороте аллеи открылся двухэтажный дом на два десятка окон в каждом этаже. Бертольд Козюра торжественно произнес. «Лаборатория хронофизики, генерал. Я говорю о втором этаже, где аппараты, искривляющие наше унылое однолинейное время». Бертольд Швурц с некоторым опозданием добавил. А на первом раскалываем тяжелые ядра атомов, чтобы извлечь их внутреннюю энергию. А также соединяем маленькие ядра в ядра побольше. Это труднее, зато выход энергии еще больше. Первый этаж помещение с заводской цех было заполнено механизмами. Людей я не увидел. Швурц объяснил, что лаборатория автоматизирована. В закрытых механизмах что-то. Не то вываривалось, не то неслышно взрывалось, не то вообще полностью исчезало, а конечным результатом становилась зарядка больших аккумуляторов в подвале. Аккумуляторы обеспечивали энергопитание и самих лабораторий и домика, в котором я жил. На верхнем этаже механизмов было поменьше. В углу лаборатории выселся экран высотой в два человеческих роста и шириной во весь межоконный проем. Он походил на наши стереоэкраны, но вместо отчетливых картин по нему плыли клочья синего тумана, из синих клочьев вырывались оранжевые пламена. накаливались, рассыпались и гасли. Пейзаж и на мира! торжественно возгласил хронофизик. Самый близкий наш сосед. Такая же планета, моя далекая родина. Пока я вижу только туманные пятна, Если это и пейзаж, то не предметный, а иллюзорный. Не думаю, чтобы реально существовали планеты из смеси тумана и вспышек. Козюра подошел к столу рядом с экраном. На столе покоился другой экран, маленький, мутный. Козюра нажал какие-то кнопки, потрогал какие-то рычажки и повернулся ко мне. «Фокусировка во времени требует не только знаний, но и искусства». Сейчас вы видите на большом экране облик одного района инопланеты, суммированный за сто лет. Вам не ясно? Поясню. Если взять ваше лицо, каким оно было, скажем, 30 лет назад, и наложить на него все его изображения за последующие годы, то вряд ли вы получите отчетливый образ. Изменившиеся черты будут смазывать прежние. Вместо четкой фотографии получится что-то расплывчатое. Сейчас я сфокусирую столетние инопланеты в месяц, даже в день, даже в минуту, иногда и до секунды удается, и тогда вы увидите нашего соседа в сопряженном мире. Хронофизик произвел еще какие-то манипуляции кнопками и рычагами. И на малом экране появилось фиолетовое пятно. Сначала оно захватывало почти весь экран, потом стало сжиматься и накаляться. Я отвел глаза и не заметил превращения пятна в точку. Слишком уж нестерпимым стало сияние. Зато на большом экране пропал туман, и выступили дома, мачты, столбы и вдалеке деревья. А по центру экрана в мою сторону пролегла широкая каменная дорога. На дорогу вдруг рухнула с неба исполинская машина с крыльями и с ревом понеслась на меня. Мне показалось, что она раздавит меня своим чудовищным корпусом, проедется по мне колесами. Но машина остановилась. В одном боку у нее открылись дверки. Из дверок высунулись лестницы. По лестницам сбегали люди с чемоданами и пакетами. Много людей, мужчин и женщин. Я не мог охватить взглядом эту толпу. Она была слишком большой для моих двух глаз. «До этого долет!» — воскликнул я. Но какой огромный! И на колесах, без кормовых и тормозных дюз. Как может двигаться такое страшилище? На моей старой родине такие машины назывались не водолетами, а самолетами, отозвался хронофизик. Ручаться не могу. У меня при переброске из одной вселенной в другую так повредила память. Одно помню, на той планете и понятия не имеют о сгущенной воде. Двигатели там используют дерево, уголь, нефть. Как же они обеспечивают полив своих полей? Без энерговоды даже дохленького циклона не создать. Там вообще не создают своих циклонов. Ограничиваются водой, которую поставляет сама природа. И дожди идут не по программе, а от случая к случаю. И летящий на экране самолет, в десяток раз превышающий самые большие наши водолеты, был маловероятен. Но то, о чем повествовал хронофизик, было немало вероятно, а немыслимо. Подумайте о своих словах Казюра. Цивилизованное общество не может существовать, если полагается только на милости природы. То засуха, то наводнение, то голод, то изобилие. С этим нельзя примириться. Не смею возражать, господин заместитель. Разрешите продолжить. Фокусирование во времени оставляю. «Буду передвигать стереоглаз в пространстве». «Разрешаю, передвигайте». Картина на экране изменилась. Из огромного самолета еще выбирались пассажиры. Но сам он быстро удалялся, будто я мчался, не то в самолете, не то в водолете, и оглядывал окрестности. Сперва это были засеянные поля. Потом квадратики лесов. Деревья, как деревья. А затем... Стереоглаз приблизился к городу и помчался над ним. Я закричал к озюре, «Помедленнее, черт вас возьми! Не успеваю разглядеть!» Город меня потряс. Только этим я могу объяснить ругань. Я не из любителей брани. Город был удивителен. Скажу сильней. Он был невероятен. Но он был. Я видел его улицы, его площади, его здания. Стереоглаз показывал его с высоты, но куда не хватал луч, всюду виднелись дома. Только дома, одни дома, лишь кое-где раздвинутые островками парков. В этом городе могло бы поместиться с десяток наших городов, даже таких, как Адан или Забон. Поверить в это было невозможно, но глаза утверждали, что это так. И вторым, что потрясло меня... Стал облик зданий непостижимого города. Они были чрезвычайно высоки. Нет, не чрезвычайно, это тусклое слово не описывает их невероятности. Они были недопустимо высоки. Высоки безжалостно. Недопустимо физически, безжалостно для жителей. Лишь такие оценки соответствуют тому, что я увидел. Я попросил хронофизика задержать телеглаз и стал прикидывать, сколько этажей в здании на одной из улиц. В нем было 90 этажей, а рядом на границе экрана, еще на десяток этажей выше, вздымалось другое здание. И в Адане, и в Забоне, и во всех городах богатой Кортезии дома не превышали пяти этажей. Но многие люди жаловались, что и пятиэтажность трудна. Как обитатели иномиров взбирались на свои чудовищные высоты? Или они изобрели машины для подъема? Что-нибудь вроде антигравитаторов или портативных водометов, отталкивающихся от грунта? Но Козюра уверял, что в мире не знают сгущенной воды. Хронофизик погнал стереоглаз дальше. По улицам мчались водоходы. Великое множество водоходов. Сотни, если не тысячи машин. Наверное, это были все же не водоходы. За каждой тянулся синий газовый шлейф. А выбросы воды, ставшие сгущенные обычные, всегда бесцветны. «Впечатление, будто каждый житель здесь имеет свою машину», — сказал я хронофизику. Богаты живут в параллельной, или соседней, или сопряженной вселенной. Договоритесь между собой о правильном названии. Договоримся. Вы видите теперь, что реально существует иная вселенная, и что, стало быть, мы вовсе не безумцы. Иную вселенную теперь вижу сам и готов признать, что вы не безумцы. Но к иномиру это не относится. В нем ощущается что-то безумное. Вы не заметили, происходят ли там войны? Войны случаются, но на наши мало похожи. Разве вы на мире людей не убивают и крепости не разрушают? Там крепости и людей превращают в пламя и плазму. Побежденные государства не покоряют, а распыляют. От побежденных народов остается тонкая взвесь развеивающаяся по всей планете. И существует оружие, способное совершить такое злодеяние. Да, генерал, это оружие — та скрытая энергия атомных ядер, которую мой друг Бертольд Швурц пытается высвободить. Разрешите показать вам мощь ядра в войне. Меняю фокусировку на другой отрезок времени и другой район. Погасший был экран снова вспыхнул. Появился другой город. И здания пониже, и улицы поуже, и машин, похожих на наши водоходы поменьше. Зато людей было, пожалуй, еще больше. Лишь малая талика их ехала на машинах. Большинство шагало пешком. А на город корабкалось солнце. Оно именно корабкалось, выползало из невысоких домов, лезло на крыши зданий повыше. Было утро. Солнце только начало свой торопливый подъем и еще не приобрело ту величавую неспешность, с какой плывет вблизи зенита, и оно, еще не полуденное, уже было покоряюще прекрасно. Я любовался солнцем неизвестного мне мира. Оно было красивее и бледно-зеленоватого светила ежедневно поднимавшегося надо мной. Чужое солнце, ярко-оранжевое, горячее... Было похоже на шар расплавленного золота. Из него били горячие золотые лучи. И оно внезапно погасло. В какие-то доли секунды в центре картины вдруг вспыхнуло сияние, затмившее солнце. Я подбираю слова, чтобы точнее описать это сияние, и ничего не могу подобрать, кроме самых предельных. Они единственно точные. Невероятное, немыслимое, чудовищное. И я сказал, что солнце погасло. Это тоже неверно. Солнце не погасло, а из золотого стало черным. Я закрываю глаза и все снова и снова вижу эту страшную картину. На бледно-прозрачном небе висит черное солнце. Совершенно черный зловещий диск. Только что он был радостно золотым. Возможно, это надо описать как-то по-другому чтобы звучало объективней, но для моих глаз все совершалось именно так. Вспыхнуло чудовищное сияние, и в нем солнце из золото-оранжевого мгновенно превратилось в черное. Сияние бурно взметнулось вверх, вытянулось в сверкающий столб, на вершине столба раздулся огненный шар, исполинский гриб закачался над городом, и здания под грибом стали расплываться. Сначала осели и поползли вниз верхние этажи, потом и нижние превратились в огненное тесто. И то, что еще несколько секунд раньше казалось несокрушимым каменным сооружением, теперь, пылая и сторгая протуберанцы, огненным потоком плыло по улице, которой уже не было. Какая-то девочка в миг, когда возникло ужасное сияние, зачернившее солнце, Маленькая девчушка с косичками перебегала еще существующую улицу. И вдруг вспыхнула, превратилась в узкий факел, устремившийся ввысь. И уже не было девочки, даже скелета ее не было, даже пепла не осталось. Было только пламя, летевшее вверх. Узкий факел, клубок раскаленных сияющих газов. Я вскрикнул и схватился за сердце. Бертольд Козюра, услышав мое восклицание, поспешно отвел телеглаз от страшной картины. Но новое зрелище было еще ужасней. На этот раз только разрушенные, а не расплавленные дома. Остав, недавней улицы, а не поток разбрызгивающейся лавы. Разрушение еще не закончилось. Верхние этажи еще с грохотом падали вниз, а по каменной мостовой бежали, тащились и ползли люди. Израненные, окровавленные, дико В углу экрана сверкала исполосованная волнами река. Они, кто еще остался в живых, стремились к воде остудить нестерпимые ожоги. И не доползали, не добегали, а замирали без сил или крутились на мостовой, срывая с себя тлеющие одежды, обнажая изродованные кровавые тела. «Прямо на меня полз человек». На нем пылали брюки, дымился пиджак, он иступленно хватался за камни, подтягивая руками свое тело. И я вдруг увидел, что у него отвалилась одна нога, а за ней другая. Ноги в еще горящей одежде остались позади, а сам он, не чувствуя, что уже без ноги и все полз и полз, и кричал, не переставая, кричал, а из глаз его стекали не слезы, а струйки крови. Он уставил на меня дикие глаза, рыдающие кровью, и протянул руки, и закричал еще сильнее. И я понял истошный крик. Помоги, помоги же, умолял он. Я вскочил и закричал на хронофизика. Перестаньте, это же невозможно вынести. Козюра выключил экран. Меня мутило. Мне хотелось кричать от ярости и негодования. Ко мне метнулся Варелла. «Генерал, я отведу вас домой, вам надо в постель!» Я оперся на кресло. Тошнота отходила. Сердце успокаивалось. «Простите нас!» — сказал Козюра. «Я не ожидал, что эти картины так подействуют на вас. Мы с Бертольдом часто рассматриваем их, и вроде ничего». «Рассматриваете? И вроде ничего? И у вас не трясутся ноги?» Не отказывает голос, не пропадает сознание, не становится тошно жить. Кто же вы тогда? Люди или лишенные чувств автоматы? И вы хотите эти ядерные ужасы перенести в наш мир? Хронофизик стал оправдываться и за себя, и за ядра физика. Энергия ядра приносит не только ужас, но и пользу. «Я покажу вам, как ядерные силы водят поезда, создают электричество, выравнивают горы», в разговор вмешался молчавший до того Бертольд Швурц. «Генерал, зло не от атомного ядра, а от людей, которые научились использовать его силу. Разрешите вам напомнить, что наша энерговода обеспечивает полям урожай, заставляет подниматься в воздух водолеты, освещает наши города». Но она же питает нашу артиллерию, наши метеоатаки. Вы сами с таким непревзойденным искусством хватит. Не хочу больше слышать об иных планетах. Ваш иномир, Бертольд Козюра, отвратительное, уродливое отражение в другом пространстве нашего собственного мира. Преступный мир. — Вы ошибаетесь, генерал, — спокойно возразил Козюра. Ошибаюсь. «Вы хотите сказать, что мир, где детей превращают в возносящиеся к небу факелы, неприступен?» «Я не это хочу сказать. Тот мир не отражение нашего. Наоборот, мы сами лишь бледно отражаем его. Ибо он главный в главном потоке времени. Он единственный оригинал, а мы — объединенная его копия во временной боковушке. Он один». А копий столько, сколько маленьких потоков бегут рядом с величавым руслом основного времени. Я отвернулся от него. Я сказал Варелли Григорий, мне и вправду плохо. Проводите меня в домик.